Глава 12. «Заканчивай дурить!» – буркнул Сидор Кузьмич. «Принимается!» К моему удивлению, Мичман шагнул ко мне и протянул руку. После секундного колебания я пожал мозолистую ладонь, заключая временное перемирие. Не знаю, догадывался ли об этом Кузьмич, но я для себя четко решил. Слушаю его версию и делюсь частью информации. Для Пруткова это невыгодная сделка. Вот только он об этом не догадывается. Знаю я мало. В основном мои умозаключения строятся на происшествиях и моих домыслах. Что касается архива, тут я буду категоричен до последнего. Либо изучаем вместе, либо никак. В идеале я прикидывал, как сделать так, чтобы сначала все бумаги старого архивариуса посмотреть в одиночестве, отобрать нужное и важное, а уже потом, припрятав часть из них остатки, передать особисту. Мечты, мечты. Но правило решать проблемы по мере их поступления никогда меня не подводило, поэтому беру его на вооружение и в этой жизни. Но пока послушаю индийский сериал в исполнении Сидора Кузьмича про родственные связи и потерянных в младенческом возрасте близнецов. Про близнецов я ткнул пальцем в небо, как и про потеряшек. Но общая идея сводилась к тому, что архивариус Лесаков – Тот самый потомок старого дворянского рода Лесли, который жил-поживал на территории Смоленской губернии во времена царя-батюшки и верой и правдой служил Российской империи, Точнее, той его ветви, которая главой рода была собственноручно отпилена от генеалогического древа в наказание за женитьбу без благословления родителей, да еще и на простолюдинке. Уж не знаю, как Сидор Кузьмич отыскал всю эту информацию, но по всему выходило, что далекий предок перебрался в наши южные края аккурат к началу строительства города. Но к тому времени он уже состоял на императорской службе. Из семьи товарища, точнее господина, изгнали, но дворянином верноподанным он остался. Правда, фамилию, обидевшись на родственников, изгнанник сменил. Так появился род Лисаковых – историков, археологов и путешественников, коим сам государь-император поручал сложные дела – розыск утерянных императорских сокровищ и возвращение их в государственную казну. Точнее, не в саму казну, а в тайные государево-сокровищницы, раскиданные по всей стране в самых неожиданных местах. Некоторые из них строились еще предками последнего государя-императора, и все находились непременно под землей, в запутанных подземельях, выстроенных как раз для этой цели при закладке города или же переоборудованных под тайную закладку в тех местах, где ходы уже имелись. Об этом семействе знал только узкий круг посвященных людей. На балах они не светились, в светской жизни участия не принимали. В списке доверенных лиц оказались и знакомые фамилии. Перед моими глазами возник листок бумаги из архива, который я разглядывал перед тем, как случится пожару. Воронцовская кладка, Галицинский склад, Юсуповский склад – Это что же получается? Два князя и один граф тоже имели право хранить свое добро, нажитое непосильным трудом крепостных и прочих зависимых людей в царских тайниках? Получается, сам основатель Энска, граф Воронцов, проектировал городские подземелья, обнаружив под землей древние ходы? Я слушал рассказ Сидора Кузьмича как увлекательную сказку и не верил ни одному слову. Ну, бред же. Честное слово, сказка про Али-Бабу и сорок разбойников – Да если бы такие сокровищницы существовали, их бы давным-давно разграбили после Гражданской войны или той же революции. Да и позже, во времена смуты и волнений различных войн, кто-нибудь не удержался бы и нырнул бы в голодные годы за звонкой монетой. Не может быть, чтобы никто не позарился на золото и прочие цацки, когда царя скинули. Благородных почти всех извели под корень, а те, кто этим графьям-князьям помогал строить и прятать – Вряд ли после смерти хозяев хранили тайну. Точнее, с то они в любом случае берегли и места никому не выдали, как и способы в этот тайник попасть. Но сами-то по-любому воспользовались. Не верю я в людское благородство, когда дело касается денег. Не просто денег, а очень больших денег. Сидор Кузьмич замолчал, подошел к окну, налил воды из графина и залпом опустошил стакан. Устал вещать, бедняга. «Не веришь?» — ухмыльнулся он, глянув на меня. «Простите, но нет. Больше на сказку похоже», — я пожал плечами. «Графы, князья, сокровища. На дворе 78-й наша страна с момента революции пережила много потрясений, включая Великую войну. После 17-го года только ленивый не искал Динекинское золото и казну адмирала Колчака. У нас город слишком маленький, чтобы хранить такую тайну десятилетиями». «Любопытные уже бы нашли кладку. Если верить вашим словам, это не один сундук и не два. Это целый золотой город. Предположим. Но есть факты, указывающие на то, что это правда. И, кстати, проживание в Венске твоего деда Федора Васильевича и его поступки говорят сами за себя». «Какие поступки? И, кстати, я не удержался и передразнил Мичмана. Вы мне так и не доказали, что Архивариус мой дед. Однофамилец я еще могу поверить». Но если он всю жизнь прожил в городе, почему я о нем ничего не знаю? Ни мои родители, ни бабушка, никто про него мне ничего не рассказывал. А вот тут самое неприятное. Следы твоего деда, а точнее сказать прадеда Федора Васильевича Лисакова, на какое-то время теряются во время революции и после нее. Но доподлинно известно, что на момент его исчезновения из города пропали все городские строительные архивы с первой даты закладки Энска. Кроме того, перед тем, как сгинуть, господин Лисаков имел на руках двух младенцев мужского пола, разновозрастных. По нашим данным, этих мальчиков, родных братьев, родных своих детей, старик сдал в разные детские дома. Точнее, старшего он привел на порог детского дома, подложив записку, где обозначил его имя Лисаков Степан Николаевич. Пацана нашли с крестиком на шее и медальоном с гравировкой. В кармане записка с именем. Странный способ прятать детей, подумалось мне. Если скрывал потому, что Лисакова, зачем записку в карман положил? На медальоне герб? Полюбопытствовал я. Именно. Видел его? Кого? Герб. А, нет. Просто предположил по аналогии с ключами старика. Там вместо брелоков были гербы. Ключи куда дел? Сделал стойку Сидор Кузьмич. Вот черт! Я пытался вспомнить, говорил уже Мичману, что оставил их у Анны Сергеевны по ее же просьбе или нет. Раз спрашивает, значит, не говорил. Сказать или не сказать? Вот в чем вопрос. Соврать? Вроде договорились вести разговор честно. Ладно, было не было. Ну, у соседки оставил, не таскать же с собой. Предположим. Мне показалось, или Кузьмич мне не поверил? Что за гербы были? — Один точно знаю, царский. А второй я так и не узнал. Я в них не силен. Имперский узнал, потому что в учебниках истории картинки видел, а второй не встречал ни разу. — Разберемся, — кивнул каким-то своим мыслям особист и, замолкнув, принялся что-то черкать на листке бумаги. — Сидор Кузьмич, — окликнул я, когда хозяин кабинета перестал писать. — А со вторым парнем что? — С каким парнем? — нахмурился собеседник, пытаясь сообразить, о чем я спрашиваю. — Ах, да, второй ребенок. Кузьмич вышел из-за стола и прошелся по кабинету. Второго мальчика Лисаков пристроил в бездетную семью. Уж не знаю, как и что, но мальчишка перестал разговаривать. Когда приемные родители сгинули, его тоже отправили в детский дом. Пацан был маленький, свою настоящую семью или не помнил, или ему велено было не вспоминать. Его поначалу посчитали за немого, ну и присвоили фамилию приемных родителей, имя от балды дали, отчество, соответственно, покойного неродного отца получил. «Как так?» — удивился я. «А документы на ребенка? И что с приемными стало? Почему сразу оба сгинули? Куда?» «Не так быстро». Смутные времена были, власть менялась постоянно, бандиты. Убили их, квартиру обнесли, Хозяев в расход, а пацана приемная мать успела спрятать. А вот документы не нашли. Предполагаю, бандиты захватили с собой все хозяйские бумаги. — Зачем? — удивился я. — Продать паспорта, заработать денег. — Сидор Кузьмич, не сочтите за недоверие, но откуда вы знаете такие подробности? Я слушал рассказ Мичмана и не понимал, как он раздобыл такие детали. Такое чувство, что он сам присутствовал в момент подкидывания детей и при трагедии, и при регистрации второго пацана в детском доме. «Работа такая, дотошная!» да Мичман широко и искренне улыбнулся. «Да только я с трудом поверил. При желании все можно разыскать и выяснить, Алексей. Главное, места знать, способы и людей». «Что ж за люди-то такие?» – проворчал я, примерно представляя объем работы – который пришлось сделать, чтобы раскопать все эти сведения. — Ну и как фамилия второго пацана? — спросил я обреченно, примерно догадываясь, каким будет ответ. — Сам-то как думаешь? — хмыкнул Сидор Кузьмич. — А сам я думаю, что судьба сыграла смешную шутку с именами братьев. Точнее, с именами их наследников, — вздохнул я. То есть вы, Сидор Кузьмич, абсолютно уверены в том, что мой отец родом из этих самых извергнутых, э, точнее отвергнутых? Фу! сплюнул я, запутавшись в словах. Изгнанных Лесли, которые стали лисаковыми. И если я вас правильно понял, то второй мальчишка, который не мой, он в детском доме стал лисовым Иваном? Верно. Я задумался. Что-то у меня не складывалось. Архивариус был глубоко старым человеком. «Если он исчез в послереволюционные годы, то нестыковочка выходит по сыновьям, точнее, по возрасту сыновей. Отцы наши должны быть старше, чем сейчас». «Стоп! Когда вы говорите, он исчез? Сразу после революции и уже с детьми?» — уточнил я, пытаясь хотя бы примерно разобраться в датах. «Первый раз, да», — кивнул Сидор Кузьмич. «А был еще и второй?» — удивился я. — Пять минут назад вы сказали, что Лисаков-старший исчез после революции и тогда же подкинул двух детей. — Нет, Алексей. — Я сказал, следы Лисакова теряются во время революции и после нее. Первый раз он исчез сразу после того, как в город привезли... Сидор Кузьмич внезапно оборвал свой рассказ на полусловие. Короче, первый раз он исчез в 917 -м. Объявился он примерно перед началом войны, уже с двумя пацанами на руках. Второй раз испарился буквально накануне того дня, когда в город зашли немцы. Я сделал вид, что не заметил, как Мичман резко заткнулся, когда заговорил про первую пропажу Федора Васильевича, продолжая мысленно прикидывать возраст обоих Степанов. Интересно, о чем умолчал особист? Что привезли в город в семнадцатом году? И при чем здесь архивариус? Черт, и все таки откуда товарищ Прудков знает такие подробности из личной жизни старика? Словно следил за ним чуть ли не от рождения. Так, если предположить, что мальчишки были совсем маленькими, получается, что и Лисовой, и Лисаков вполне могли быть моими <кхм> отцами. Батя студента ушел из жизни лет пять назад, и было ему около сорока. Мой отец помладше будет. Если подумать, версия особиста имеет право на существование. И все-таки откуда столько информации? Может, Федор Васильевич не вниквил? Не удивлюсь, с его-то профессией и страстью к документации вполне мог и записывать для потомков события своей жизни, не надеясь на память. Черт, Леха, напряги мозги! Покопайся в закромах, вспомни, что такого важного случилось в Энске в годы революции. Ну, предположим, что я вам поверил, задумчиво протянул я. Даже допускаю, что Федор Васильевич мой родной дед. Но тогда вопрос, почему старик не проявлял никакого желания отыскать своих детей и внуков, объясниться с ними? Что случилось, что он вдруг внезапно ни с того ни сего начал разыскивать именно меня? С чего ты так решил? Ничуть не удивился Сидор Кузьмич. Да хотя бы из нашего разговора. Я задумался на секунду. Ну да. Напрямую речь не шла, но он был очень настойчив, когда пытался назвать меня наследником. Это во-первых. Во-вторых, Анна Сергеевна, соседка, уверяла, что ключи он мог отдать только родной крови. Потому она и отдала мне документы, когда я ей ключи предъявил. А выли, дорогой Сидор Кузьмич, наведались к старику? Напугали его до такой степени, что он решил срочно отыскать внука и передать ему... Что? Знания? Тайны? Шифры и коды от дверей в подземелье? Что ты сделал с архивариусом, Кузьмич? Угрожал жизнью его детям? Мысли перекатывались за голове тяжелыми булыжниками. В кабинете можно было топор вешать. Настолько хозяин задымил воздух. Я хотел было попросить открыть окна, но вовремя сообразил. Не откроет. Не зря же они заклеены. Если Мичман в городе на положении крота, он будет избегать любой случайной возможности быть узнанным простыми горожанами. Распахни окно, и тебя тотчас кто-нибудь из знакомых увидит. Городишко-то маленький, а комитет госбезопасности практически в самом центре находится. По коммунаров детвора из военного городка через парк по городской аллее ходят музыкальную школу. Многих ходят родители. Случайный взгляд в окно, а там Кузьмич по форме с сигаретой в зубах. Вот и все инкогнито раскроется. Форточки тоже не открыть, наглухо замазаны краской. Видимо, кабинетом не часто пользуются. того хозяин и не озаботился проветриванием. — Думаю, ты прав, Алексей, — Сидор Кузьмич задумался. — К тому моменту документы Федора Васильевича искал не только я, не только мы, — быстро исправился особист. — О, как интересно! Я едва удержал покерфейс, чтобы не выдать своего удивления. — А точно ли в комитете знают про архивариуса, его архив и про меня в том числе? — Может быть, это частное расследование товарища Пруткова? — Но, черт возьми, что ты ищешь, Мичман! Что тебе нужно в тех бумагах? Я крепко задумался и едва не пропустил следующую реплику комитетчика. Но, думаю, дело намного проще. Лисаков Степан Николаевич – старший сын. Поэтому, думаю, старик и назвал тебя наследником. В дворянских семьях всегда наследует старший ребенок. А раз сын погиб, наследником становится старший внук. То есть ты, Алексей. Час от часу не легче. Теперь еще и в дворяне записали. Видимо, на моем лице отразились мои последние мысли. Кузьмич сочувственно хмыкнул и обрадовал. Не боись, студент, никому не скажу про твою голубую кровь. И так он это произнес, что сразу стало понятно: сказать не скажу, но информацию приберегу для нужных времен. Вдруг ты, парнишечка, закочевряжешься, от договора откажешься, а тут я с твоей родословной. Не удивлюсь, если у этого товарища и бумаги специальные имеются, доказывающие мое родство с дворянским родом Лесли через архивариуса. — Черт, так не стыкуются все равно! — осенило вдруг меня. — Пацаны-то с разными отчествами. Ладно, Лесовой с ним, понятно. Из вашего рассказа выходит, что фамилию ему от приемных родителей приписали, остальное на ходу придумали. Но старшего-то Федор Васильевич на порог дома с запиской подкинул. А вот отца моего отчества Николаевич, торжествующе уставился я на Мичмана, не Федорович. А вот тут Алексей могу только поделиться своими предположениями. Думается мне, что Степан Николаевич, отец твой, не родной сын Федора Васильевичу. Полагаю, это сын его старшего брата, хранителя другой линии. Уверен, что первое исчезновение старика связано с этой семьей. Когда началась война, думаю, архивариус отправился спасать родню, хотел перевести их в Венск. Кто же знал, что и к нам в город немцы доберутся. И снова я сделал вид, что не заметил странную оговорку. Что за хранитель? Какие линии? Подождите. Я что-то совсем запутался. А я тогда, в смысле, а Степан Лесовой тогда кто? И откуда взялся Степан Лесовой, родной сын старика? Не уверен, что старик был женат официально. Сведения о браке отыскать не удалось. Но, думаю, свою гражданскую жену с сыном он надежно прятал. И только вынужденная необходимость заставила его изменить условиям секретности, чтобы спасти детей. «Санта-Барбара какая-то!» выдохнул я, окончательно запутавшись во всех хитросплетениях жизни Архивариуса. «Что?» – переспросил Сидор Кузьмич. «А?» – не понял я потом сообразил, что ляпнул. — А, это город такой, в книжке название прочитал, вот и приклеилось. Там тоже все было, я неопределенно взмахнул рукой, очень запутано в плане семейных отношений. Кузьмич дернул бровью, но ничего не сказал. — Мы оба молчали, переваривая сказанное. И я все-таки решился. — Сидор Кузьмич, что спрятано в документах архивариуса? Что искать будем? Прудков окинул меня оценивающим взглядом, как будто что-то решая для себя, вытащил из пачки последнюю сигарету, прикурил, выпустил кольца в потолок и небрежно выдохнул вместе с последним. Золото князей Юсуповых.